Глава пятая. Первое впечатление и инструменты работы по телефону. Чтобы общаться максимально эффективно, важно знать, при помощи чего мы можем достигать результата быстрее и проще. Чтобы лучше понять и почувствовать инструменты работы по телефону, начнем с первого впечатления. Что это и какова его важность при любом общении, как в продажах вообще, так и при разговоре по телефону. Первое впечатление это совокупность чувств, эмоций, мыслей и отношений к новому человеку, возникающих при первых секундах общения. Вспомните любое ваше общение с новым человеком, неважно где и как оно проходило. Уже в первые секунды ваш внутренний сканер быстро-быстро проделал свою секретную работу и выдал впечатление о собеседнике. Вы ещё ничего не успели подумать, а отношение к человеку уже сформировалось как следствие чувств и эмоций. Мы не всегда осознаём, что чувствуем, но именно наши ощущения в данный момент имеют прямое отношение к последующему общению. Если в начале общения вы почувствуете, что у человека не всё хорошо, это будет влиять на весь ход дальнейших событий. Никто не любит общаться с теми, у кого всё плохо. Мы можем какое-то время терпеть таких людей, но общение с ними чаще всего ограничиваем. Всем нравится проводить время с позитивными людьми. При живом общении первое впечатление складывается в течение первых 3-5 секунд. В последующие 10 секунд оно бетонируется и уже никогда не меняется. Отсюда берёт свои корни знаменитая фраза: у нас никогда не будет второго шанса произвести первые впечатления. И еще одна фраза: первые десять слов порой гораздо важнее сотни последующих. Спомните, когда вы с кем-то знакомились и вам этот человек нравился, то вы всегда были не прочь его послушать. Если этот человек не говорил откровенных глупостей, то к его словам всегда возникало доверие, ведь он хороший человек. И как результат, вы принимали его слова и мысли. вовлекались в то, что он говорил. То же самое происходит в продажах. Если мы нравимся, то нас слушают, нам доверяют и покупают то, что мы продаём. Это универсальная школа покупки, которая работает везде, и в бизнесе, и в личной жизни. Например, в ваш отдел назначен новый руководитель. Первую неделю он молча со стороны наблюдал за работой подразделения. особо ни с кем не общался, изучал документы, а на собрании заявил, что очень многое нужно изменить и он надеется на вашу поддержку. Вы смотрите на него много значительно молчите, но думаете, как правило, совсем другое. Конечно, ты уже третий руководитель, а мы как работали, так и работаем. Сами понимаете, хотя внешне никто не против перемен, они вряд ли пройдут. А теперь та же ситуация, но в другом ракурсе. Новый босс рассказал о себе. В течение первой недели пообщался лично с каждым, узнал о семье, планах, поинтересовался мнением о ситуации в отделе, а в завершении недели пригласил весь отдел в ресторан, обмыть его назначение, ведь он приходит надолго и ему приятно отметить такое событие с командой. Вы собираетесь в ресторане, немного выпиваете, общаетесь на разные темы, шутите в непринуждённой обстановке. И как-то само собой к концу вечера вы глядя на босса думаете: "А ведь хороший человек, не глупый". В понедельник на собрании, когда он говорит о переменах и просит о поддержке, вы уже почему-то не чувствуете внутреннего сопротивления и решаете: "Почему бы и нет?". В чём разница между двумя этими вариантами? В первом случае новый руководитель проигнорировал первые 3 этапы школы покупки. Он не понравился, поэтому его не стали слушать и ему не поверили. Он начал продавать свои идеи, перескочив сразу на четвёртый шаг. А во втором случае он сначала понравился и вызвал доверие. Итак, первое впечатление складывается за первые 3-5 секунд. В последующие 10 застывает как цемент и больше не меняется. На то, каким будет первое впечатление, влияют три основных компонента. Первый Внешний вид, как мы одеты и как выглядим, наша мимика, движения, запахи, то и все, что мы видим глазами и ощущаем носом. Второе, голос, его звучание. Третье, информацию, которую мы сообщаем. По степени влияния на создание первого впечатления распределение следующее: внешний вид пятьдесят пять процентов, голос тридцать восемь, а информация семь. Если вы этого не знали раньше, то предполагаю, вас это удивило. Возможно, вы хотите сказать, что же это? То, что мы говорим, практически не имеет значения, будет иметь и очень большое, но позже. Слова начинают приобретать значение на этапах, нас слушают и нам верят. На начальном этапе общения 93% результата не зависит от того, что мы говорим, а зависит от того, что мы чувствуем и каков наш настрой, каково наше отношение к собеседнику. Само собой не последнюю роль при этом играет внешний вид. Посмотрите художественный фильм Правила съёма метод Хиччи, где великолепно продемонстрирована эта закономерность. Таким образом, при живом общении у нас есть три основных инструмента. Внешний вид, голос и информация. При общении по телефону остаются только голос и информация. Влияние на первое впечатление начинает распределяться следующим образом: голос 86 процентов, а информация 14. Складывается оно за то же самое время три-пять секунд, то есть за время произнесения первой фразы приветствия. Поэтому очень важно, как звучит наше приветствие и из каких слов оно состоит. Мы разберем это в следующих главах. Основным инструментом общения по телефону является голос. Важность голоса великолепно показана в фильме «Деньги на двоих». Главный герой тренирует молодого подающего большие надежды сотрудника своей букмекерской компании и говорит: «Чем ты берешь? Тем, что угадываешь восемьдесят процентов результатов игр?». Этого мало. Твоих цифр недостаточно. Тебе нужен голос. Это звонят игроки, готовые рискнуть всем, что у них есть, ради того, чего у них нет. Ты продаёшь редчайший товар. Ты продаёшь надёжность в ненадежном мире. От звучания голоса зависит, какое впечатление мы произведём и что будет дальше. Он передаёт уверенность или страх, важность или ничтожность. твёрдость или мягкость, силу или слабость. Он передаёт наши отношения к собеседнику.